15 главных вопросов книги. Первый. Сможет ли он прямо сегодня занять в команде положение номер один или номер два? Созрел ли он для этого или ему потребуется время? Вопрос второй. Готов ли человек согласиться на поиск своего положения внутри компании? Вопрос третий. Хочет ли человек быть единоличным собственником дела? Или он все-таки готов поделиться частью своего капитала? И разделить ответственность вопрос 4 каковы его финансовые запросы вопрос 5 знает ли человек как использовать деньги для своего и общего блага вопрос 6 знает ли он куда и как нужно вести людей вопрос 7 какие эмоциональные нагрузки он сможет переносить вопрос 8 насколько он жертвенный человек И сколько он может прожить без разного рода земных благ? Вопрос 9. Готов ли он к постоянной работе над собой? Вопрос 10. Обладает ли он умением делать авансы? Вопрос одиннадцатый. Может ли он ради достижения поставленных целей отказаться от малодушия, интриг и политики? Вопрос 12. Склонен ли он смотреть на все, что находится в поле его влияния, как на часть самого себя? Вопрос тринадцатый. Способен ли он отследить, поддерживает ли ситуация его начинание? Вопрос 14. Умеет ли он замечать вокруг себя алмазы и превращать их в бриллианты? Вопрос 15. Может ли он видеть, в чем именно в тот или иной момент времени нуждается ситуация? Может ли он приводить свои действия в соответствие с ней?